Однако, я вижу, вы торопитесь. Еще две минуты и конец всем историям. Насытившись до отказа горестями и муками моей счастливой дочери, я вышел оттуда разбитый и пришибленный, швырнул на земь сигару, от которой я угорел, и обращаюсь к ней, к сигаре, то есть. Пропади ты пропадом, черт бы тебя взял! Кого это вы так, рептевьи? Слышу я позади себя, оглядываюсь. Он, Эфраим, сват, чтобы ему провалиться. «Добро пожаловать», — говорю я, — «что вы тут делаете?» «А что вы тут делаете?» Был в гостях у своих детей. «Как они поживают?» «А как, — говорю им, — поживать?» «Дай Бог, нам с вами не хуже!» «Насколько я понимаю, — отвечает он, — вы очень довольны моим товаром?» «Да, еще как доволен!» «Пусть Господь воздаст вам старицей!» «Спасибо!» — говорит он на добром слове. «Может быть, вы вдобавок к доброму слову подарочек преподнесли бы мне?» «А разве, — спрашиваю, — вы не получили того, что вам за сватовство полагается?» «Иметь бы ему самому столько вашему педацуру отвечает он. «А в чем дело? Маловато?» Не так, чтобы мало, как от доброго сердца пожалована. А именно, а именно, уже ни гроша не осталось. Куда же это подевалось? Дочь, отвечает, замуж выдал. Поздравляю, говорю, дай им Бог счастья и радости. Хороша радость, отвечает он. Наскочил я на зятя шарлатана, бил, истязал мою дочь. Потом забрал денежки и удрал в Америку. А зачем, говорю, вы дали ему так далеко убежать? А что я мог поделать? Соли, говорю, на хвост насыпать. У вас, отвечает он рэптевье, хорошо на душе? Дай Боже вам того же, хотя бы наполовину. Вот как удивился он, а я-то полагал, что вы богач. В таком случае, нате вам понюшку табаку. Взял я понюшку табаку и отделался от свата.